«Что с тобой?» Минь-Джун отбирал испорченные зерна и беседовал с сотрудниками кофе и коз. Один из них пригласил его сесть на диван, но тот продолжил работать стоя, согнувшись в пояснице. «Ваша хозяйка что-то задерживается», — пробормотал Минь-Джун. «Ха! Такое случается раз в пару месяцев». «А что такое?» «Сами не знаем». Она просто предупреждает, что будет позже. Ответил на этот раз другой сотрудник и придвинул к Минджуну стул. Ой, спасибо. А с тобой что не так? А что со мной? Ты в зеркало не смотришься? Все рассмеялись. Минджун же не отрывался от своего занятия. Раскрошившиеся и выцветшие кофейные зерна он откладывал в сторонку, чтобы выбросить их. Ведь если они попадут в напиток, его вкус сильно пострадает. Даже одного зёрнышка было бы достаточно. Минь-Джун подумал, что от плохих мыслей тоже следует избавляться, пока они не затмили рассудок полностью. Он наклонился поближе, чтобы разглядеть испорченные зёрна. И ему вдруг захотелось выпрямить одно кривенькое. Минь-Джун надавил изо всей силы, но оно не поддалось. Он попробовал снова и снова. В этот момент и зашла Чимми. «О, привет! Я уж думала, ты больше не придёшь!» Поприветствовала она. При виде неё Минжун сильно удивился. Он постарался скрыть удивление, но, кажется, ему это не удалось. Похоже, Чимми плакала. Улыбка еще явственнее выдавалась синяки под ее опухшими глазами. Ну, вы же звали меня протестировать бленд. Как ни в чем не бывало, постарался ответить Минджун. Поздоровавшись с ним, Чеми отправилась посмотреть, как продвигается работа. Посмотрела собранные заказы, потрогала обжаренные зерна и убедилась в их прекрасном аромате. Затем подошла к сотруднику, который проверял молотые зерна. Сколько уже? «Десять минут». Чимми сделал жест правой рукой. «Позвони мне, как закончишь». Но сотрудник пожал плечами и указал на дверь. «Как бы говоря, сам принесу». Хозяйка с жестом показала «Окей» и подозвала Минджуна. Тот последовал за ней. Выйдя из обжарочного цеха, Чимми обернулась. «У тебя что-то не так?»、Д、«Да так», — растерялся он. «Совсем поникший. Грустный ты какой-то сегодня». «Об этом я вас хотел спросить», — встревоженно начал Минчжун. «Что-то случилось?» «Похоже, вы плакали». «Так заметно, да?» Чимми дотронулась до век. «Ах, весь день глаза слезятся. Ох, вот и распухли». Минчжун кивнул. «Все заметили?» Он снова кивнул. «Ну ладно, забыли. Пойдём». В кофей козах стояло сразу несколько кофемашин, какими обычно обзаводятся хорошие кофейни. Все для того, чтобы проверять вкус зерен. Здесь покупатели могли попробовать напиток, приготовленный из них. Иногда приходили владельцы кафе, которые совсем не разбирались в кофе и не умели его варить. Их здесь тоже встречали тепло и подробно все рассказывали. Такая дружба редко разрывалась. Поэтому у кофе и коз было много постоянных покупателей. Минджуны Чимми сели по разные стороны барной стойки. Он снаружи, а она внутри. Глядя друг на друга, они внезапно рассмеялись и почувствовали облегчение. «Надоела работа?» — поинтересовалась Чимми. «Нет, просто блуждаю». «Блуждаешь?» Блуждает человек, пока в нём есть стремление. Хозяйка любит так говорить. «Это фраза из какой-то книги?» Кажется, она говорила, что из Фауста, Гётте. «Ой, ну и любит она поумничать. Иногда прям стукнуть хочется». Они засмеялись. «Значит, ты блуждаешь из-за своих стремлений?» Мне бы не хотелось это обсуждать, если можно. Понимаю. Бывают вещи, о которых не хочется лишний раз упоминать. Кивнул Очиме. У вас тоже так? Что именно? Ну, вы не хотите обсуждать, почему плакали. Не успел Очиме ответить, как зашел обжарчик с двумя герметичными пакетами молотых зерен. Один на два килограмма, а другой на двести пятьдесят граммов. Хозяйка указала пальцем на последний. А это что? Минджун попросил. Обжарщик показал жестом окей, подмигнул ему и ушел. Чего он молчит? Воды в рот набрал что ли? Вновь начало чиме. Как и вы, сказал Минджун и симитировал жест позвони мне, который хозяйка сделала ранее. Ну и что? Он теперь все мне тут будет руками показывать? С этими словами Чимми встала и вытащила из шкафа бумажный фильтр, воронку, стеклянный кофейник и чайник. Налив в чайник очищенную воду, Чимми подождала, пока она закипит, и открыла крышку. Затем уложила фильтр в воронку и поместила ее на кофейник. «Сегодня заварю тебе пурровером», — сказала Чимми и перелила воду из кофейника в чайник. «Помнишь, я тебя учила?» «Да». Пробовал дома? Да, часто так завариваю. Правда? Я рада. Сегодня сделаем, как в прошлый раз. Я кладу кофе на глаз, но по-хорошему нужно взвесить его. Чимми смочила фильтр кипятком и поместила туда молотые зерна. Затем взяла чайник и стала заливать их водой. По правде говоря, так вкус получается насыщеннее. Странно, да? «С приборами ведь всё было бы точнее!» Минджун наблюдал за тем, как Чимми вливал воду в воронку, начиная с центра и переходя к краям круговыми движениями. Сделав короткую паузу, она разглядела пузырьки и продолжила. Слышалось, как капли кофе барабанят одно кофейника. «Всё время сомневаюсь, достаточно ли воды?» — заговорил Минджун. «Можно заканчивать, когда капли станут медленнее». Но если любишь погорчить, то можно налить еще немного. Да, знаю. Но иногда хочется найти идеальный вкус. Понимаю тебя и доверяю своим чувствам, но без практики здесь не обойтись. И нужно пробовать чужой кофе. Ясно. Доверяй себе, у тебя получится. Иногда я задаюсь вопросом: могу ли доверять вашим словам? Чими достала из буфета кофейную чашку и рассмеялась. А что нам остается в жизни? Просто верить людям, которым хочется верить. Чи минулила кофе в чашку и передала Минджуну. Другой поставила перед собой и заявила: «Сейчас попробуешь и сразу поверишь». Они вдохнули аромат кофе и насладились первым глотком, на мгновение закрыв глаза, затем взглянули друг на друга. Ммм, очень вкусно. Восхитился Миньжун и поставил чашку на стол. «Само собой!» — уверенно поддакнула Чимми. Смакуя кофе, они обменивались дежурными фразами, чтобы заполнить тишину. Но после, на некоторое время, повисло молчание. «Мне тоже хочется забыть», — начала она, глядя на свою чашку. «Хочется забыть, будто этого и не было, но не выходит». Все, что с ним связано, остро задевает меня. А что случилось? Так、да、каждый раз одно и то же. Но сейчас я была слишком резкой, сама от себя не ожидала. Чуть не ударила его. Объяснила она безуспешно, пытаясь изобразить улыбку. Семья лета. Как все дошло до того, что я не в состоянии контролировать свои чувства? А ты собираешься жениться? Минджуну было уже за тридцать, но он еще ни разу всерьез не задумывался о свадьбе. Изредка у него даже проскакивала мысль о том, создан ли он для брака. Не знаю. Хорошенько подумай. Понял. Я вот ошиблась. Зря связала себя узами с этим человеком. Он неплох, как просто парень, как знакомый. Но точно не как человек, с которым вместе живешь. Только откуда мне было это знать? Конечно. Этот кофе хороший даже когда остывает. Точно. Наступило молчание, которое нарушил Минджун. Моих родителей хорошие отношения. Они ни разу не ссорились. Хотя может просто не ругались при мне. Ого! Поразительно. В детстве я не задумывался, но с возрастом осознал, что это правда большая редкость. Наша жизнь напоминала командную игру, гармоничная семья. Да, но... Но... Минджун задумчиво постучал по ручке чашки и поднял взгляд на Чими. Последнее время я все чаще думаю, что это не всегда хорошо. Когда в семье... Черезмерно привязаны друг к другу. Лучше, когда сохраняется дистанция, как мне кажется. Не знаю, правильно это или нет, но мне стоит пожить с этой мыслью. Пожить с этой мыслью? Так говорит начальница. Что нужно пожить какое-то время, а потом станет ясно, правы мы или ошибаемся. Не стоит сразу вешать ярлыки. Но мне кажется, что я прав. Поэтому буду стараться воплотить это в жизнь. Дистанцироваться от родителей. Не думать о них слишком часто. Как советовала Юньчжу, он решил посмотреть на себя с хорошей стороны. Допивая кофе, Миньчжун задумался, почему тот остаётся вкусным, даже когда остывает. Наверное, потому что зёрна качественнее или экстракция хорошая. Чимми отодвинула чашки на край стола. Поднялась и начала все убирать. Ну, все. Минджун убрал кофейные зерна со стола в сумку и тоже встал, попрощавшись с Чими, он сделал несколько шагов к двери, но вдруг обернулся. Она вопросительно посмотрела на него. Не знаю, вправили я такое говорить, но вам тоже стоит серьезно подумать. О чем? о семье то что вы однажды стали семьей не означает что необходимо остаться ей навсегда если вы несчастная может вам это не нужно чими молча смотрела на него ей пришлись по душе слова на которые он отважился слова которые она одолеваемая сомнениями боялась произнести она улыбнулась и показала жестом окей. Минджун вышел из кофейкос. На мгновение он задумался, не сказал ли чего лишнего, но эти слова крутились у него на языке уже очень давно, поэтому он ни сколько не сожалел.